Глава тридцать четвертая. Мальчик и собака. Дженису удается убрать почти весь дом, ни разу не встретившись с миссис Ага Ага Ага. Услышав шаги хозяйки на одной половине, Дженис тут же перебегает на другую. Как хорошо, что по деревянному полу тихонько не подкрадёшься. Приближение хозяйки слышно издалека. Дженис беззвучно скользит из комнаты в комнату. Туфли она сняла у двери, а Дэц и ходит за ней. Дженнис знаком этот его взгляд, он означает: "Женщина, ты что совсем сбрендила?" Но Дженнис погружена в свои мысли. Она думает о сестре. Какая же всё-таки Джой умница. И о миссис Би. Рассказав той свою историю, Дженнис чувствует себя совсем по-другому. И разговор с сестрой, конечно, тоже помог. Ничего не изменилось, но теперь всё выглядит по-другому, в хорошем смысле. Дженнис пришла смска от Юина. Они договорились встретиться, чтобы выгуливать Дяце вместе с Адамом. Дженнис не знает, сможет ли когда-нибудь поделиться с Юином своей историей. Хотелось бы верить, что да, но она перебрала в уме самые разные сценарии и ни в одном не сумела найти подходящих слов. Поэтому сейчас Дженис думает о другом. Она представляет, как учится танцевать с Юэном танго и как они едут в Канаду вместе. Ради второго пункта Дженис предоставила своему воображению неограниченный бюджет и новые гардероб. Ах вот вы где! Услышав голос Тиберия, Дженис подскакивает как ужаленная. Она не слышала его приближения. Хозяина бут в магазине из овечьей кожи. А ещё она в первый раз замечает, до чего кривые у тебе ноги. Объясните, как это понимать? Требует он ответа, показывая Дженнис на три четверти опустевшую бутылку бренди. В алкоголе Дженнис не разбирается, но она уверена, что это та самая бутылка, из которой они с Миссис Би пили вчера. Дженнис молчит. Хотя мысли летят одна за другой, будто картечь. Ты снова устроил у миссис Би обыск? Как она там? Ну и дерёмовый же ты сын. Интересно, Майкрофт уже что-нибудь предпринял? Ноги у тебя, ну прямо как у кавалериста. Это Бренди Стена. Нет, про Стану говорить не надо, а то у него будут неприятности. С чего ты взял, будто можешь разговаривать со мной в таком тоне? Остальные мысли вылетают, а последняя задерживается. Почему этот высокомерный тип воображает, будто имеет право разговаривать с людьми будто с низшими существами? Я спрашиваю, что это такое? Дети как раз вовремя тычатся в её ногу. Опустив взгляд на фокстерьера, Дженнис вспоминает, чем рискует. Этим утром выражение его морды особенно красноречиво. и думать не смей. Извините, не понимаю, о чём вы, отвечает Дженнис, пробегая мимо Тебери со шваброй, изготовленной по особому дизайну, той самой, что с удлинённой ручкой и кашемировыми волокнами. Тут Тебери хватает Дженнис за руку. Сжимает он не сильно, и всё же он до неё дотронулся, и Дженнис глубоко унижена. Она застывает, как вкопанная, смотрит на его пальцы. А потом встречается с Тиберием взглядом. Он поспешно отдёргивает руку. Больше никогда. Никогда не смейте меня трогать, выговаривает Дженнис, едва сдерживая ярость. Слева от неё снизу раздаётся низкий утробный рык. Сейчас доцею не до весёлых прыжков, Дженнис знает, если она сейчас коснётся его бока, ощутит твёрдые как камень мышцы. Собака ни на секунду не сводит глаз с Тиберии. Дженнис понимает, что добром дело не кончится, но в глубине души она рада, что нашла в себе внутреннюю львицу, а её любимая собака поддержала её и обернулась волком. Но стоит Тиберию зашагать к двери, и чары рассеиваются. Полагаю, наше взаимодействие не сложилось, Сверном. Это не вопрос. Доработаете до конца недели, Моя жена с вами расплатится. До кладовки Дженис помогает дойти чистая ярость. Она находит свое пальто, снимает с крючка поводок Дэция. Та же ярость несет ее вперед по дорожке на другую сторону и в поле. Но на полпути к дому Фионы и Адама Дженис теряет силы и ее начинает мутить. Она старается не смотреть на Дэция, гордо горцующего рядом с ней. Дженнис не видит выражения его морды, но она и так знает, о чём он думает. Ой, децей. Что же мы с тобой натворили? произносит Дженнис вслух. Фокстерьер поворачивается к ней. Дженнис оказалась права. Именно такой взгляд она и ожидала увидеть. Здорово мы уделали этого ушлёпка. Как объяснить Фокстерьеру, что теперь всё кончено и больше они никогда не увидятся? А как же Адам? О боже, что Дженнис скажет мальчику? Эта мысль причиняет ей больше боли, чем собственные переживания. Дженнис чувствует себя так, будто предала Адама. А ведь он ещё совсем ребёнок. Нет, надо что-то придумать. Ясно одно: Тиберий её обратно не возьмёт. Деци встал на её сторону, а значит, и пути назад нет. Может, посоветовать Адму предложить миссис ага ага ага свои услуги по выгулу собаки. Кто-то ведь должен занять её место. Хозяйки не обязательно знать о знакомстве мальчика с Дженнис. Что случилось? Дженнис ещё не успела ступить на дорожку, ведущую к дому Фионы и Адама, а Юэн уже шагает ей навстречу. Неужели по её лицу всё сразу видно? А может, у бывшего спасателя за годы работы развилось чутьё на неприятности. Дженнис пытается собрать разрозненные слова в нужные фразы, но получается какая-то бессмыслица. И он подходит и обнимает её. Дженнис обволакивает тепло его рук и пальто. "В таком не замёрзнешь, поднимаясь на Сноуден". Она содрогнувшись всхлипывает, прижимая щекой к его шерстяному пальто, а подбородком щекая её на касается её затылка. Но приятнее всего то, что её обнимает и утешает мужчина, в которого она всё больше влюбляется. Наконец, они отрываются вдруг от друга, но для этого им нужно покрутиться на месте. Поводок Дэтсия обернулся вокруг их ног. "Ничего, что-нибудь придумаем", уверяет Юин. Ей хочется ему верить, но Юин просто не знает Сиберии. Она набирает полную грудь воздуха. Посмотрим, только и произносит Дженнис. Между тем, на дорожку выбегает Адам, и они с Дэдсием прыгают и кружатся в своём приветственном танце. Но душе у Дженнис становится ещё тяжелее. Как бы там ни было, она должна что-то сделать, чтобы не разлучать Адама с Дэдсием. Заметив в дверях Фиону, Дженс идёт к ней. и старается в двух словах объяснить, что сегодня произошло. Как ему не стыдно? Фиона сочувственно дотрагивается до руки Дженнис и ту поражает контраст между этим прикосновением и прикосновением Тиберия. Знаете, я уже давно собиралась кое-что сказать и вам, и Адаму. Пожалуй, сейчас самое время. Фиона кликает сына. Адам, Дженис сказала, что она больше не сможет выгуливать Деция. Она постарается что-нибудь придумать, чтобы у тебя была возможность с ним видеться. Но у меня появилась одна идея. Я даже с заводчиками разговаривала. Хочешь заведем такого же пса, как Деций? Дженис предвидит катастрофу раньше, чем Фиона. Она ведь любит Фокстерьера и прекрасно знает, что другой такой собаки нет и быть не может. Адам простоял без движения почти полминуты, а потом он яростно кричит: "Может ты и нового папу мне заведёшь? Купишь другого и все дела. Новый папа, новая собака. Охренеть". Адам переступает с ноги на ногу. "Да что с вами со всеми такое?" Теперь он орёт на всех. Дженнис бросает взгляд на Фиону, та побелела как полотно и застыла с приоткрытым ртом. Вы вообще нормальные? продолжает он. Про папу никогда не вспоминаете. А если вдруг заходит такой разговор, выставляете его каким-то героем, который никогда не ошибался. Ну иногда он вёл себя по-свински. Почему об этом все молчат? Бывало, что он нас подводил. Утром с кровати встать не мог и ничего не соображал, потому что лекарствами накачался. Ну нет, теперь вы его выставляете идеальным папочкой. Адам изо всей силы топает по земле. Наполовину ребенок, наполовину рассерженный взрослый. Думаете, я буду любить его меньше, потому что время от времени он вел себя дерьмово? Или перестану скучать по нему, если будете напоминать мне про эти случаи? Адам поворачивается к Дженис. Но нет, никто не хочет говорить о папе. Вы, вы, бросает он ей. Я-то думал, вы другая. Надеялся, а вы спросите меня о нем. Теперь Адам плачет, и Дженнис замечает, что Юэн расставил ноги шире, будто бы для устойчивости. Даже ошеломлённая вспышкой Адама, Дженнис отмечает: "Юэн как будто готовится к удару волны. Как вам только в голову пришло, что я захочу другую собаку? И думайте, я не знаю почему, мы никогда не ходим гулять в лес, только на поля или на луг. Чего вы боитесь?" По-вашему, я найду дерево и повешусь, как папа. Нет, вы все точно больные. С этими словами мальчик поворачивается и убегает прочь. Вот Адам проскакивает мимо Йоэна, мчится вперёд так, будто спасается от опасности. А Десси не отстаёт от него ни на шаг. Дженнис смотрит, как Адам всё быстрее удаляется от людей, которые его не поддержали. Трое взрослых потрясённо молчат. А Дженис приходит в голову одна мысль: хорошо, что с мальчиком Децей. Фиона без силно падает на низкую садовую ограду, как будто ее внезапно перестали держать ноги. Она качается в зад вперед. Ни разу в жизни Дженис не слышала, чтобы человек издавал подобные звуки. Фиона завывает, будто раненный зверь. Дженис делает шаг в ее сторону, а потом... замирает в нерешительности и поворачивает туда, куда побежал Адам. Вдруг рядом с ней оказывается Юин. Давайте отведём Фиону в дом. Он подходит к женщине на ограде и опускается на корточки рядом с ней. Фиона, пойдёмте со мной и Дженнис. Мы обязательно найдём Адама и поможем ему, но сначала вы должны помочь нам. Фиона судорожно всхлипывает и смотрит на Юэна. Он повторяет: "Я вам помогу, Фиона, но для этого нам нужна ваша помощь". Женщина перестаёт раскачиваться и бросает растерянный взгляд на Дженнис. Та берёт Фиону за обе руки и помогает ей встать. "Идёмте в дом". На подгибающихся ногах Фиона переступает порог, и Дженнис ведёт всех на кухню, потому что не знает, куда ещё идти. Она садится за кухонный стол рядом с Фионой. Йоэн пододвигает себе стул и располагается напротив хозяйки. Фиона, как вы думаете, куда убежал Адам? Та лишь качает головой, будто утратила дар речи. Как вам кажется, он пойдет к другу или захочет побыть один? У него мало друзей. С трудом выговаривает Фиона и разражается слезами. Дженис берет ее за руку. Значит, Адам выберет безлюдное место. Куда же он пойдет? Он упоминал поле, луг и лес. При упоминании о лесе Фиона вздрагивает. Может, у вас есть какие-нибудь догадки? Спрашивает он у Фионы, но она качает головой. У мальчика есть телефон? Тут Фиона оживляется. Да. Адама можно найти по сигналу? Юэн начинает отвечать, но Дженис его перебивает. Она знает, как выглядит мобильник Адама. Он сейчас лежит на кухонном шкафчике. Ничего страшного, заверяет Юэн Фиону и берет блокнот и ручку, лежащие рядом с мобильником. А потом смотрит на часы и торопливо набрасывает какой-то список. Фиона, вот что вы должны сделать. Женщина смотрит на него и в ее взгляде столько надежды и тревоги. что у Дженнис сердце разрывается. Юин улыбается Фионе. Всё будет хорошо. Адам парень здравомыслящий, он просто расстроен, и ему нужно немного побыть наедине с собой. То, что мы сейчас сделаем, всего лишь предосторожности. Юин повторяет: "С Адамом всё будет хорошо". А потом показывает Фионе только что составленный список. Мы с Дженнис быстренько осмотрим три места. который он упоминал. А вы оставайтесь здесь на случай, если он придёт домой. Сейчас мы все дадим друг другу свои номера телефонов, чтобы поддерживать связь. Юэн бросает взгляд на часы. Солнце сядет через час, а значит, на поиски остаётся самое большее 40 минут, а потом мы вернёмся сюда. Пока нас нет, пожалуйста, заполните этот список и соберите вещи, которые здесь указаны. Нам нужна его недавняя фотография. Фиона испуганно глядит на Юина. Это всего лишь перестраховка. На работе меня прозвали Checkpoint Charlie. Такой уж я человек, мне надо всё предусмотреть. Юин улыбается ей. Я был сотрудником Королевского института спасения на воде. Просто соблюдаю стандартную процедуру. Но в таких делах лучше перестараться, чем что-то упустить. Почти на сто процентов уверен, что на самом деле это все не понадобится. Фиона со вздохом кивает. Значит, найдете для меня фотографию, запишите, во что одет мальчик. Фиона перебивает. Он убежал без куртки, в одной школьной рубашке. Ну, значит, точно быстро вернется, успокаивает ее Юин. А еще составьте список его друзей с именами и номерами телефона. И не забудьте про социальные сети. Вы знаете его пароли? Феона кивает. Хорошо. А потом подумайте, куда ещё мог пойти Адам. Вспомните важные для него места, особенно те, что связаны с отцом. Запишите их вот здесь. Юин указывает на страницу в блокноте. Ну, мы пошли. Вернёмся через 40 минут, а может, и раньше. Далеко мальчику идти не мог. Не забывайте с ним Деци. Даже не сомневайтесь, Адам не допустит, чтобы с псом что-то случилось. Мальчик не станет подвергать его опасности. Фиону смотрит на Юина снизу вверх. О чём я только думала? Угаразд же дело же меня ляпнуть такую глупость. Но я хотела договорить, она не в состоянии. Вы просто хотели его порадовать, и это совершенно нормально. Ничего, всё образуется. А дома просто надо побыть одному. Дженнис выходит в коридор, следом за Юином. Что будем делать? Вы знаете, где лес? Лукой поля мне знакомы, я ведь гулял там с вами. А в лес пойдёте вы, согласны? Конечно, тут недалеко, отвечает Дженнис. Вы точно не против разделиться? Вдруг с тревогой уточняет Юин. Нет, не против. Ну ладно, Ищем не больше 40 минут, а потом встречаемся в доме. И что тогда? Вдруг мы его не найдём? Вызовем полицию? Так быстро? Кажется, положено выждать несколько часов. Ни в коем случае. Позвоним сразу. Адам ребёнок, он в расстроенных чувствах и вдобавок слишком легко одет для холодной ночи. Пусть пришлют людей. Чем больше народу участвует в поисках, тем лучше. Юэн быстро чмокает Дженнис в щёку. Но, скорее всего, нам этого делать не придётся. Не забывайте, я же чекпоинт Чарли. И учтите, я действительно считаю, что с Дэтцем он ни во что опасное ввязываться не будет. Они разделяются в конце дорожки. Дженнис сначала идёт, а потом почти бежит к лесу. Оставшись одна, она размышляет обо всём, что сказал Адам. Ну почему она не спрашивала его о папе? А она ведь подозревала, что Адаму известно о проблемах отца гораздо больше, чем готова признать Фиона. Так почему же Дженнис не завела разговор на эту тему? Не хотела его огорчать? Или считала, что это не её дело, она же простая уборщица. А ведь Дженнис злилась на Майка за то, что он видел только отрицательные стороны и предубеждения, связанные с её работой. Неужели она и сама за ними пряталась? Не вмешивайся, Дженнис, ты всего лишь уборщица. Добравшись до края леса, Дженнис идёт по широкой дороге. Под ногами хрустят прошлогодние осенние листья. Дорога идёт вниз, в низине собирается туман, и это пугает Дженнис намного сильнее, чем высокие тёмные силуэты деревьев по обе стороны от неё. Что если Адам спустился к реке. Вдруг он собьётся с пути или оступится в сгущающемся тумане. Дженнис шагает вперёд и зовёт мальчика, время от времени выкрикивая в темноту: "Дэци!" Сейчас Дженнис меньше всего волнует, как нелепо звучит имя пса. Она знает, её собака к ней придёт. При этой мысли острая боль пронзает сердце. Окстериер поддержал Дженнис, встал на её защиту. А она теперь не сможет его навещать даже изредка, даже на несколько часов. На Дженнис старается выбросить из головы эти мысли. Сейчас главное найти Адама. Не время жалеть себя. Адам! Повесь голос кричит Дженнис снова и снова до хрипоты. Она сходит с дороги, направляясь к уступу на краю леса. Оттуда, при грядкембридже виден как на ладони Дженнис точно знает, куда направляется. Это дерево одно из самых высоких на пологом гребне. На этот дуб отец Адама Джон взобрался, чтобы повеситься. Он выбрал одну из верхних веток. Наверное, Джон некоторое время стоял на ней, обводя взглядом окрестности. О чём думал этот несчастный? Или, может, он был не в состоянии связно мыслить? Дженнис замечает дерево, которое искала, и обходит вокруг него, надеясь увидеть мальчика, сжавшегося в комок и обнимающего маленькую собаку. Но увы, напрасно. Когда Дженнис возвращается в дом, Юин уже там. Он набирает номер местного полицейского участка. Успев взять себя в руки, Фиона предлагает Дженнис чашку чаю и свою благодарность. Вы как? Держитесь, спрашивает Дженнис. Да. Что бы я делала без Юэна? Дженнис прекрасно понимает, о чём она. Сейчас Дженнис слишком встревожена, чтобы задумываться о таких вещах. И всё же она чувствует тихую уверенность Юэна. Он обычный человек и в то же время необыкновенный. Но разве не обо всех героях её истории можно сказать то же самое? Из размышлений Дженнис выводит появление на кухне людей. Фиона торопливо представляет им Йоина и Дженнис. Йоин попросил Фиону позвать соседей, которые могут помочь с поисками. Когда приедет полиция, поисковый отряд должен быть готов. Не зная, чем ещё заняться, Дженнис заваривает побольше чая, достаёт в фляге термосы и бутылки с водой. В следующие несколько часов проходит в неровном темпе. Периоды бурной активности сменяются затишьем это время для звонков и реорганизации поисковых групп. Дженнис вынуждена отдать должное полиции: они ведут себя выше всяких похвал, спокойно, профессионально. Сфионы обращаются по-доброму и даже, чего Дженнис не ожидала, с юмором, чтобы немного её подбодрить. Полицейский весьма предупредительный и создаётся впечатление, будто они расчитывают исключительно на благополучный исход. Когда Юэн в очередной раз ненадолго возвращается в дом, Дженнис отводит его в сторонку. Как думаете, они уже беспокоятся? 11 часов вечера, температура упала, а полицейские машины и мигалки невольно наводят на мысль о месте преступления. Полиция работает добросовестно, отвечает Юэн и уходит снова. Но по его интонации Дженнис понимает, что он встревожен. С улицы, нарушая ночную тишину, доносится пронзительный плач. Проталкиваясь мимо соседей, Дженнис выбегает из кухни. Фиона стоит на коленях прямо на гравии и прижимает к себе сына. Адам стоит, склонившись над ней. Невозможно различить, где сын, а где мать. Они покачиваются из стороны в сторону. Адам повторяет: Мам, прости. Чуть в стороне от них стоит Тиберий. Дети я нигде нет, и Дженис вдруг охватывает страх. Но вот живая картина распадается, застывшие фигуры окружает полиция и их ведут в дом. Соседи переговариваются, в их голосах слышится облегчение, а полицейские между тем заводят машины. Перед глазами Дженис то и дело мелькают люди, но собаки. Не видно ее и на то же. Напротив стоит Тибери и смотрит на нее. Дженис прокладывает путь к нему. Подойдя поближе, она замечает, что от праведного гнева он застыл как каменный. Не дожидаясь, когда Дженис подойдет к нему хотя бы на несколько метров, он начинает: «Вы брали с нас деньги за выгул, а сами доверили породистую собаку двенадцатилетнему мальчишке». Ваше мошенничество не просто бесчестно. Вы к тому же подвергли риску очень ценное животное. Дженнис перебивает. Где Деци? Там, где и должен быть. Дома. Однако вашей заслуги в этом нет. Собака отсутствовала более 7 часов, но вы не посчитали нужным хотя бы из вежливости позвонить нам. Облегчение придаёт Дженнис смелости, и она перебивает. А вы разве были дома? Это не имеет значения. Я набирала ваш домашний номер каждый час. Хотела сообщить, что случилось, но к телефону никто не подходил. Так получилось, что мы были на дегустации вин. Кто привёл Децци домой? Мальчишка. Так, значит, Адам прочёл бирку на шейнике. Юин оказался прав. А Децци мальчик позаботился. Когда вы приехали домой, Адам уже вас ждал? Да. И сколько же времени он провёл возле вашего дома? Не знаю, знать не хочу. Проблема не в этом, но для Дженнис это проблема. Я не по себе от мысли, что Адам мёрз на крыльце чёрного хода, а Кафеона сходила с ума от беспокойства. Откуда Адаму было знать, что в специальном мини-сейфе хранится запасной ключ, с помощью которого можно попасть на заднюю террасу, оттуда в кладовку? Единственное, что утешает Дженнис, с Адамом Был децей. Вдруг на неё накатывает невыразимая усталость. Ну хорошо. Главное, что сейчас Адам дома, а с децем ничего не случилось. Всё хорошо. Ничего подобного. Нет, всё хорошо. Вы даже не представляете, что пережил этот мальчик. Несмотря на сокрушительную усталость, Дженнис предпринимает попытку помочь Адаму. Он очень любит вашу собаку, и он бы не допустил, чтобы Децей попал в беду. Я понимаю, вы не хотите, чтобы я больше у вас работала, но, пожалуйста, очень вас прошу, разрешите Адаму выгуливать Деце. Хотя бы подумайте об этом. Он очень рассудительный мальчик. Адам ведь догадался найти ваш адрес и благополучно привёл собаку домой. Тебери резко выдыхает: И качает головой с таким видом, будто ушам своим не верит. Вы вообще нормальное, или у вас совсем мозгов нет? Думаете, я доверю ценное животное какому-то мальчишке лишь потому, что вы? Вдруг Дженис вскидывает руку. Вся усталость исчезает, будто бы по волшебству. Она выставляет ладонь перед лицом Тибери, словно решила взять пример с полицейских возле дома и заняться регулировкой движения на подъездной дорожке. Теперь я сёкся, глаза у него растерянно забегали. Будьте любезны, окажите мне и всему остальному миру услугу и заткнитесь хотя бы на секунду, напыщенный вы мудак! Попит Дженис и все вокруг замирает, будто во время игры в море волнуется раз. Должна сказать, что никогда не встречала такого грубого, высокомерного, самоуверенного сноба. У меня всякого сомнения, вы самый невежественный человек из всех, с кем я знакома. А ведь я много лет прожила в браке с законченным имбецилом, поэтому уж поверьте, знаю, о чём говорю. Но что касается того, что вы обвинили меня в мошенничестве, то сами вы всего лишь обыкновенный вор, и нам с вами обоим известно, что это правда. Дженнис поворачивается и обводит взглядом людей возле дома. те вдруг сразу заспешили по своим делам а теперь они тоже об этом знают тебери побогравёл клевета я вас жень шагает к нему и тебери торопливо пятятся прямо на клумбу только попробуй у тебя кишка танка жалкий ты слизняк притворяющийся человеком только из уважения к твоей матери которая стоит сотни таких как ты я не говорю тебе иди в жопу Дженис разворачивается, сердито шагает прочь и вдруг налетает на Юэна. Финал получился не логичный, а в остальном великолепно. Юэн смеется. И вот еще что, Дженис. Да, ревкает она. Напомните мне, чтобы я никогда вас не злил.